Глава одиннадцатая. После трудной недели Эмилия с нетерпением ждала воскресной репетиции с квартетом, хотя и волновалась. На то, чтобы выучить всего одно музыкальное произведение настолько хорошо, чтобы его не стыдно было исполнить, у нее ушло несколько дней. Теперь ей придется осваивать десятки новых произведений, а она с трудом читала с листа. Это всегда было ее слабым местом. Несомненно, кое-что она уже знает, но многое будет для нее новым, и она боялась подвести музыкантов. В начале недели Марлоу зашел к ней и принес ноты. Она удивилась тому, до какой степени рада его видеть. В его присутствии было что-то успокаивающее. Однако остаться он не мог, торопился по делам. «Вот, паучи, репетируй как можно больше. На репетиции мы сможем все исправить», Так что без паники. У нас полно времени. Эмилия постаралась успокоиться и начала усердно заниматься. На ее счастье никто не слышал, как часто она сбивается и фальшивит. К воскресенью она уже сильно сомневалась, что поступила правильно, согласившись на эту авантюру. Она не была так уверена в своих силах, как был уверен в них Марлоу. Они репетировали в старом церковном зале в торце церкви Святого Николая. Эмилия взяла с собой отцовскую виолончель, еще не понимая, рада ли она тому, что у нее появилось хобби, на котором можно сконцентрироваться или же лучше вплотную заняться магазинными делами. Дэйв охотно согласился работать в книжном по воскресеньям. Она оставила его за главного и наказала звонить при малейших проблемах. Работа в магазине отнимала очень много сил. Осенью все затихало, Люди начинали больше читать, и в городок приезжало на выходные много лондонцев. Благодаря своему очарованию, гостеприимным пабам и уютным магазинчикам, Писбрук и в холодное время года оставался довольно популярным местом, а Эмилия и ее команда усердно работали, чтобы повысить посещаемость магазина. Дэйв завел страничку в соцсетях и аккаунт. Эмилия общалась с несколькими новыми дистрибьюторами. Джон начала вести ежемесячный книжный клуб, спонсируемый местными виноторговцами. За 10 фунтов клиенты получали любимую книгу в мягкой обложке, которую обсуждали за двумя бокалами специально подобранного вина. Конечно, главной проблемой оставались деньги. Андрея все еще выясняла размеры долгов, они ждали утверждения завещания, а тем временем нужно было оплачивать счета и платить зарплату. В идеях, как сделать Найтингел-Букс лучшим книжным магазином в мире, недостатка не было. Но для их осуществления Эмилии не хватало средств. И еще было много скучных дел, требовавших обязательного завершения. Компьютерная система нуждалась в обновлении, техника безопасности была на нуле, а крыша держалась на честном слове. Осенью дул сильный ветер. И Эмилия была готова к тому, что однажды утром крышу просто снесет, и чердак будет сиять черной дырой. В церковном зале перед четырьмя пепитрами были расставлены полукругом четыре стула. Музыканты долго думали, как расместиться, и в конце концов Марлоу решил, что Эмилии и ему лучше всего расположиться на противоположных концах, чтобы она могла видеть его, а он ее. Эмилия занервничала еще больше, когда увидела дельфину, Петру, альтистку. Она знала давно, но с дельфиной была знакома плохо и лишь со слов Джулиуса. На дельфине были широкие штаны из искусственной кожи, ботинки на толстой подошве и белая блузка с оборками. Асимметричная прическа и красные губы. В общем, настоящая парижанка. Эмилия чувствовала себя неуклюже в джинсах и толстовке с заплетённой косой. «Вы знакомы?» — непринужденно спросил Марлоу. «Привет», — сказала Эмилия, чувствуя неприятное жжение в животе. «Большое спасибо, что сыграли на поминках. Это было так важно для меня». «Нам очень не хватает вашего отца», — сказала Дельфина. «Он был прекрасным музыкантом». Эмилия сразу же почувствовала, что на нее оказывают давление, требуя быть таким же прекрасным музыкантом, каким она не была. Она запаниковала еще больше, когда услышала, как играет дельфина. Та взяла в руки скрипку и сыграла отрывок осени Вивальди, потому что на дворе как раз стояла осень. Листья порыжели, а солнце в этот день почти не грело. Играла она восхитительно. Смычок едва касался струн. Пархая, будто лишь намекая на музыку, звучание было чистым, совершенным, идеальным. Дельфина была исполнителем высшего класса. Она что, выпендривалась? Или просто хотела показать Эмилии свое мастерство? Отправить послание типа: Ты никогда не сможешь играть, как я, сколько бы ты ни репетировала! Дельфина с блеском закончила исполнять отрывок, и Петра восторженно захлопала в ладоши. Эмилия знала, что будет выглядеть нелепо, если не присоединиться к общим аплодисментам. У нее заболели щеки, так сильно она улыбалась. Дельфина покачала головой и пошла плечами, как бы говоря: ничего такого. Но Эмилия видела, что она знает, насколько хороша в своем деле. Затем Дельфина подошла к Марлоу и ласково провела рукой по его щеке. Марлоу был занят настройкой инструмента и никак не отреагировал. Но жест был настолько интимным, что у Эмилии не осталось сомнений. Конечно, они встречаются. Она представила себе, как они занимаются сексом. По-французски. Дельфина сверху, откинула голову, полузакрыла глаза, ее рот безупречно накрашен. Дельфина — это Жульет Бенош, Беатрис Даль и Одри Тоту в одном лице. Да, еще и великолепный музыкант. Вот и ответ. Они вместе. Почему же ей это неприятно? Эмилия щелкнула замками на футляре для виолончели. Ее удивило, насколько неуютно она себя чувствует. Марлоу подошел к ней, когда она готовила инструмент. Надеюсь, ты не слишком волнуешься. Нет, то есть, да. Все пройдет отлично. Сначала мы поиграем музыку для свадеб а потом будем разучивать рождественские гимны. Думаю, кое-какие я знаю наизусть». Эмилия вдруг успокоилась. В конце концов, она всю школу играла в оркестре. Она села на свое место и начала настраивать виолончель, водя смычком по струне «ля». Звук получился резким и некрасивым, фальшивым. Именно так Эмилия себя и чувствовала. Резкой, некрасивой. Она быстро подкрутила колки, добиваясь чистого звучания. Репетиция началась с прибытия царицы Савской, Генделя, отрывка, предназначенного для начала свадьбы Элис Безилдон. Это была радостная и бодрая музыка, она нравилась Эмилии, но в то же время была очень быстрой и сложной. Эмилия играла ужасно. Пальцы оказались неразработанными и неподатливыми, Она не могла сосредоточиться, ей не хватало динамики, она забывала, когда должна вступить, путала тональности, взяла несколько неверных нот, а поскольку их было всего четверо, она не могла сделать вид, будто это не она. Из-за нее произведение звучало ужасно. Наконец Марлоу остановился. Вернемся к цифре 24». Он не взглянул на Эмилию и ничего не добавил, что еще больше накалило ситуацию. Покраснев от унижения, Эмилия глубоко вздохнула и принялась листать ноты. Петра ободряюще улыбнулась ей, и она почувствовала, что у нее появился союзник. Хотя бы один. Марлоу поднял брови и дал сигнал начинать снова. Она сосредоточилась, но это стоило ей огромных усилий. Ничего не выходило. Она играла по нотам, как робот, не чувствуя музыку ни сердцем, ни умом. Ей все время казалось, что дельфина отмечает каждую ее ошибку. Хотелось бросить виолончели, сказать дельфине, чтобы та убиралась прочь. Эмилия впервые чувствовала себя так, и это было ужасно. Наконец, благодарение Богу они закончили. «Все молодцы!» — только и сказал Марлоу. Эмилия опустила голову, понимая, что она всех подвела. Глаза у нее были на мокром месте, но она не собиралась плакать. Ни сейчас, ни при дельфине. Извиняться или привлекать к себе внимание не было смысла. Они все понимали. Что ж, в следующий раз она сыграет лучше. «Давайте попробуем Пахельбеля», — сказал Марлоу, и они стали перебирать ноты, нашли нужное произведение и поставили на пюпитры. Эмилия почувствовала облегчение. Она хорошо знала эту пьесу и могла сыграть ее с завязанными глазами. Вот удобный случай загладить свою вину и доказать дельфине, что она не такая уж растяпа. После того, как репетиция закончилась, Марлоу кивнул ей и улыбнулся, давая понять, что она прощена. Только и всего. пойдешь с нами в Кардамон-Пот? Мы всегда ходим туда после воскресных репетиций». Эмилия не была уверена, что выдержит еще и это. Придется быть вежливой с дельфиной и при этом переживать из-за своего не слишком удачного дебюта. «Мне надо заняться документами», — солгала она. «Куча бумаг ждет. Бухгалтер меня убьет, если я не передам их ей завтра». Все запротестовали, но в голосе дельфины Эмилия услышала радость. И вдруг она спросила себя, «Почему она должна чувствовать себя виноватой?» если играла на пределе своих сил. «Хотя... почему бы и нет?» — сказала она. «В конце концов, заодно перекушу». Она подняла виолончели и с широкой улыбкой водрусила ее за спину. «Вот и отлично!» — подытожил Марлоу. Ресторанчик «Кардамон-Пот» располагался в одном из самых старых зданий Писбрука с прогнившими полами и низким потолком, но в нем было что-то забавное и даже современное. Стены были выкрашены в теплый светло-розовый цвет, а балки выбелены. Здесь пахло экзотическими специями, и Эмилии сразу захотелось настоящей еды, ведь она питалась в основном бутербродами и кексами из вишенки на торте. Она так уставала в магазине, что готовить ей совершенно не хотелось. Они заказали индийского светлого пива, и, макая лепешки в фирменной манговой чатни от ресторана, стали изучать меню. «Твой отец всегда заказывал для нас», — сказал Марлоу, «чтобы мы пробовали разные блюда, и у него всегда было самое острое блюдо». «Он любил индийскую кухню», — подтвердила Эмилия, разглядывая меню. «Давайте выпьем за него», — Марлоу поднял свой стакан, «и за то, что ты теперь с нами. Я знаю, как Джулиус гордился бы тобой». «Конечно, гордился бы», — подумала Эмилия, «даже если бы она играла ужасно». Но вслух ничего не сказала. Это было не к месту. «Надеюсь, что оправдаю его ожидания», — сказала она тоже, поднимая свой стакан. Начало получилось не самым удачным. «Два часа в день, помнишь?» Марлоу бросил на нее притворно строгий взгляд. «Я прослежу». «Марлоу всегда доминирует» тихо сказала дельфина, и Эмилия уловила в этой фразе некую двусмысленность. Она мысленно закатила глаза, но при этом улыбнулась как можно шире, сжимая стакан и чокаясь с музыкантами.